Партизанская Богородица Глава первая. Мастеровые люди Под берегом в омуте гулко плеснула рыба. Сергей зажмурил натруженные глаза и отложил в сторону ручные тесочки с зажатой в них крохотной пружины. Глянул на догоравшие в закатном пламени облака, проворчал. «Не работа, грех один». Ни материалу, ни инструменту, ни харчей, — добавил Корнюха. Он сидел напротив Сергея, только не на стесанном сверху сосновом кряже, заменявшим лавку, а прямо на земле, по-бурятски поджав ноги, и острым косо-сточенным сапожным ножом отделывал начисто шейку берданочной ложи. За такую работу не стоит и хлебом кормить. с усмешкой возразил Сергей. Усмехнулся он одними губами и как-то мельком. Глубоко запавшие серые глаза были серьезны. Видать, думал о чем-то совсем другом. И Корнюха понимал это, но он устал молчать. — Да его и нет хлеба-то. В обед остать не съели. — И про это говорил, — заметил Сергей и вроде поморщился. корнюха обиженно шмыгнул ядреным носом насупился и еще проворнее заработал ножом да ты брат обидчивый сказал сергей корнюха промолчал сергей встал потянулся колесом свело усталую спину и подошел к откосу берега только узкая багровая полоска напоминала об ушедшем солнце в речную долину заползали сумерки вода потемнела и загустела частые заросли тольника на острове за протокой слились с темной грядой дальнего леса и казалось что никакого острова и нет а лесистый коренной берег поднимался сразу за неширокой протокой ясную тишину теплого вечера дробило чуть слышное журчание быстро бегущей воды до да временами короткий плеск срывающихся с подмытого берега комьев сухой земли. Далекий выстрел прозвучал громко и близко. — Винтовка! — сказал Сергей и оглянулся на корнюху. Тот вскочил и с ножом в руке, с ложью в другой, подошел к товарищу. — Ну-ка, давай наведем порядок, — сказал Сергей. — Высокий, крытый сеном шалаш... Заслонен от реки таловыми и смородиновыми кустами. Сергей сходу проворно пригнувшись, шагнул в него. Корнюхи такой маневру был не по росту, да и ловкости Сергеевой у него не было. Он прополз в шалаш на коленках. Разобрали постель, пласт кошмы под ней, полкопны сена. Под постелью заподня. Сергей спрыгнул в яму. «Подавай!» У корнюхи руки длинные, стал на колени посередке между лазом и сложенной у стенки шалаша грудкой берданок и шомполок, и закачался, как маятник. Склонился вправо, взял из грудки ружье, перехватил в другую руку и, склоняясь влево, осторожно прикладом вниз в яму его. За ним второе, третье, последнее. «Остатнее», — считал. «Давай». Сумку и весь прибор. Корнюха, не вставая с колен, выбрался из шалаша, собрал инструмент в сумку, протянул Сергею. Все. Не все, ложу забыл. Я ее вечером доделаю. Не вовремя приспичило, давай сюда. Корнюха невразумительно проворчал что-то себе под нос, но ложу отдал. Сергей выбрался из тайника, опустил заподню. Разослали постель, как было. Корнюха покатался по ней, чтобы примять разворошенное сено. — Чудак ты, — сказал Сергей, видя, что парень хмуро отводит глаза в сторону. — Ружье найдут, легче отбрехаться. К тому же дело есть — сходи сети перебери. А то что за рыбаки, коли рыбы в запасе нет? — И эту поставить. — На кустах за шалашом. Развешена для просушки сеть. Понимающий человек, глянув на нее, сразу определит, что владелец сети не деревенщина, а мастеровой из заводской слободы. Вместо каменных, завернутых в бересту грузил, по низу сети, проволочные кольца вершков полутора в поперечнике. Поставь, согласился Сергей, но тут же спохватился. Не надо. Пущай висит. Она нам за место паспорта. Корнюха, не достал из шалаша плетенку, сработанную из ошкуренных таловых прутьев, провел по ней ладонью, счищая присохшие блески рыбьи чешуи, и вдруг, отшвырнув корзину, побежал к берегу. — Едут! Не ори! Еще не знамо, кто едет. Кому еще? Роман! Хлеба везет! — Лодка уже отделилась от темени острова, и видна была фигура гребца, стоя работавшего веслом. — Это не роман, — сказал Сергей. И в ту же минуту донеслись хорошо слышные в привольной тишине слова развеселой частушки. — Мой миллионочек пригожий, только ростом маловат, целоваться несподручно. Палаша закричал Корнюха, заглушая пивуню. Она продолжала также звонко и голосисто, с чуть приметным привизгом на верхах. «Поменяла я меленка, выбрала высокого. До самой не дотянуться, что же тут хорошего?» «В твой огород, камушек!» — сказал Сергей. Но Корнюха, не слушая его, побежал вдоль берега встречать лодку. — Взметнулся, — подумал Сергей. — Однако я за Палашкой ничего не примечал. Похоже, пустой номер у парня. И тут же вернулся к своим тревожащим мыслям. Почему не роман? Неспроста это. девку пришлось посылать. За кустами где-то совсем близко захохотала Палашка. Смех у нее задорный, рассыпчатый. а Корнюха бубнил что-то, видимо, оправдываясь. — Но девка, — усмехнулся Сергей, — на боку дыру вертит. Совсем стреножила парня. Палашка показалась из-за кустов, степенно вышагивая с длинным веслом на плече. Корнюха чуть позади, с холщовой котомкой в руках. Завидев Сергея, Палашка бросила весло, И с разбегу кинулась на шею к родному брату. Ой, братка, соскучилась я по тебе, а ушли зато только настоится, а как одна все плачет. И Кузьма все донимает. Где папаня? Ну, ладно, ты продела сперва, по что роман не приехал. Ой, братка, забрали его. Вчера увели в каталашку, а сегодня с утра, по слободе, рыщут. на дорогах постовые, я позадам ушла, и то, кажись, заметили. По тебе стреляли? — Палашка дернула плечиком. — Не знаю. Мимо уха пролетела, не успела спросить. Пес ее знает. — А дедушка Семён Денисович велел тебе сказать, чтоб ты ехал сегодня в завод. Слышь? — она понизила голос, хотя кроме них троих Намного верст кругом не было ни одной живой души. Партизаны должны подойти. Отряд! Вот, забыла, кажись, Бурова. Бугрова поправил Сергей. Вот-вот, Бугрова. Семен Денисович и велел. Скажи ему, что надо быть на заводе. Только сказал, чтоб домой не ходил, а к нему прямо. Лицо Сергея построжело. — Лиза знает? — Что ты, братка, или я не понимаю? — обидчиво воскликнула Палашка. И тут же спросила с обычной живостью. — Сейчас поедете? Сергей, чуть сдвинув рыжеватые брови, пристально посмотрел на Корнюху. — Тебе, парень, однако, остаться надо. — Сергей Трифонович, — взмолился Корнюха, — неужели я там не сгожусь? Рывком поднял двухаршинный сосновый кряж и с силой шваркнул его о землю. Сергею самому не хотелось обижать товарища. Опять же оружие негоже без догляду бросать. Сергей Трифонович еще жалобнее повторил корнюха, хотя уже понял, что не хватит совести у Сергея оставить его здесь, кто станет в пустом шалаше шариться. — Да и ветка троих не подымет, — продолжал Сергей, сам прикидывая, сколько времени займет двойная переправа. — Подымет, — сказала Палашка решительно. Корнюха готов был ей в ноги пасть. — Ну, коли так, тогда уху варить, — распорядился Сергей. — С пустым брюхом в дорогу скучно. хлеба привезла. — А то Нет. С достоинством ответила Палашка и ткнула в бок повеселевшего Корнюху. — Но, рыбак, где твоя рыба? — Рыба будет. Корнюха подхватил с земли плетенку, подбросил ее вверх, поймал на лету и, вконец осмелев, кивнул Палашке. — Пошли. — Сети все сыми, — сказал вдогонку Сергей. Корнюха обернулся. — Поди в одной, но уху достанет. — Сколько уж там будет, а сами все. Там и развесить сюда неси. Корнюха хотел еще что-то сказать, но понял, не зря заставляет его тащить мокрые сети, и согласно мотнул головой. Шагнул к Палашке, намереваясь обнять ее, но она, прыснув, увернулась и побежала от него. Чего кинулась? Не там сеть-то, а ты не балуй. Но, видно, не очень она боялась его, подошла и сказала с усмешкой. — Чего встал-то? Пошли. В одиночестве легче собраться с мыслями, а мысли разбегаются надвое. И не знает Сергей то ли радоваться вестям, привезенным палашкой, то ли тревожиться. Партизаны подходят. Стало быть, добрался до них Санька Перевалов. На силу дождались. Да, видно, не одним мы ждем. И господин штабс-капитан дознался. роман это забрали? Может, и ни одного? Хорошо, что старик известил. Рана уже поджила. Плясать еще нельзя, а ходить можно. Рыбы было столько, что палашки одной бы и не донести. И несли они наполненную сверху плетенку вдвоем. Другой рукой корнюха придерживал перекинутые через плечо мокрые сети. «Добрый улов!» — похвалил Сергей, когда палашка высыпала рыбу на траву, неподалеку от едва курившегося костерка. Серебристые сорожки и ельцы, которых было больше всего, уже уснули. Нарядные полосатые окуни топорщились и подпрыгивали. Изогнувшаяся полукольцом пятнистая щука судорожно заглатывала воздух. — Сети развесить? — спросил Корнюха. — Неси в лодку, — ответил Сергей, — и рыбу туда же. Ты, сеструха, отбери на уху, а куньков покрупнее, а остальное сложи в плетенку. Он за одним в лодку отнесет. — Потом и унесем, — возразил Корнюха. — Неси пока светло, потом темень будет. Месяц еще не народился, да у уложь там как следует, сети в нос, рыбу в корму. Пока корнюха ходил к лодке, Сергей принес хворост, взбодрил костер, а палашка примостилась на сосновом сутунке чистить рыбу. Уколола руку и сказала с досады. — Да чего же этих окуней скрести муторно? — Зато уха хороша, — возразил Сергей. Достал из шалаша ведерко и пошел по воду. Уха, круто посоленная, заправленная пером полевого лука и молодой картошкой, удалась на славу. — Эх, ушица! — крякнул Корнюха, хватив с пылу горячий. — К этой ушице бы стакашек первачу! — Может, спиртику? — подсказал Сергей. Корнюха только вздохнул. — Молодец, сеструха, — похвалил Сергей. — Муженька наживешь, за такую стряпню на руках носить будет. — Только за стряпню? — скромно спросила Палашка. — Я бы, — начал было корнюха, но Палашка тут же строго цыкнула на него. — Ну, ты, скажу вот Варьке, что на меня глаза пялишь, она тебе даст выволочку. — Что мне, Варька? Что есть, что нет? — — Знаем мы вас, все такие, что есть, что нет, — передразнила Палашка. — А при ней про меня также скажешь. — Палаша, да я... — Помолчи, — оборвала Палашка. — А то Костю подавишься. Возись тогда с тобой. Корнюха наконец догадался, что словом эту языкастую не перешибешь. Сплюнул Сердито в сторону и еще старательнее заработал ложкой. Ночь выдалась темная, как по заказу. Потянувшись низовья реки, не по-летнему стылый ветер, пригнал облака и погасил звезды. В лодку усаживались ощупью. — Проходи в нос, — сказал Сергей Палашки. — Нет, братка, я в гребе, скорее доедем. И уже строго корнюхи. А ну, подвинься, ишь, разлегся. Сергей уселся в корму. оттолкнул грибком. Черная вода, казалась вровень с бортом. Коснулся ее кончиками пальцев. — Гребите ровнее без озорства, запасу всего на ладонь. Гребцы не сразу приноровились друг к другу. Потом Корнюха убавил замах, и лодка пошла ровно. Палашка с Корнюхой переговаривались в полголоса, а Сергей, не слушая их, ушел в свои думы. И даже не о том, как миновать выставленные карателями посты и благополучно пробраться в слободу. Это дело не такое хитрое. О том, что сейчас в слободе, и как завтра дело повернется. Один ли Роман в каталажку попал, или всю рабочую дружину взяли? Много ли партизан подходит? И хватит ли сил выбить из завода карателей? А Палашка с Корнюхой уже не береглись, разговаривали в полный голос. — Хорошо на большой воде ночью, — говорила Палашка, — и страшно, и хорошо. Вот как есть в книжке читала я. Тамань называется. — Что за атамань? — не понял Корнюха. — Не атамань, а отамань. Сочинение Лермонтова. «Не русский?» «Русский». «Где же русский?» — заспорил Корнюха. «Всяка фамилия от прозвища. У тебя, к примеру, Набатова. От слова значит «набат». А мое — Рожнов. От слова стало быть «рожон». «А что такое лермон?» «А что такое рожон?» — не уступала Палашка. «Ну вот», — замялся Корнюха. «Говорят еще, супротив рожна попер». Палашка фыркнула. Вот от чего ты такой, супротивный, да поперешный. Хватит, тихо, но строго сказал Сергей. Ночью по воде далеко слышно, и гребите аккуратнее. Двое на скамье переходит на шепот, корнюха бубнит, как потревоженный шершень. Палашкин торопливый шепоток нет нет, да и прорвется в голос. Молодежь. Не обучила еще жизнь опаски. И подумал тут же, что и сам не так еще стар, только вот успел отвоевать полна четыре года, а один окопный за семь домашних поверстан. Уж вроде досыта навоевался и в Мазурских болотах, и в Карпатских горах. Нет, довелось еще, не отходя от дому. Только и разницы, там по нужде, здесь по своей охоте. Поди-ка по охоте, и тут по нужде. Тогда воинский начальник лоб забрил. Теперь своя совесть, злость своя человеческая посылает. А это штука такая, постарше воинского начальника. Тяжело вот только, что семья рядом. Как тогда весной, когда уходил в тайгу с заводскими ребятами, страшно не своим голосом закричала Лиза. Убей, убей меня и кузьку. Не могу я больше одна, не хочу. Ухватила за руку, и пальцы ровно окостенели у него на запястье. Припала губами к руке. Не оставляй нас. Гладил ее по голове, по плечам. Плечи дрожь бьет. Уговаривал. Ничего не слушала. Четыре года у смерти вымаливала. Не пущу. не отдам. Рванулся, а идти не посмел. По полу за ним поволоклась. Старик Денисыч подошел, молча пальцы разжал, у него в руках билось и кричало. Долго стоял в ушах ее крик. Выбили белых с завода, пришел домой раненый на костыле. Всю ночь не спала, глотала слезы. С той поры, куда веселье ушло. Тихое стало, молчаливое. Когда прокарателе слух прошел, сама торопила уходить, просила, Кузьму, пожалей, не вертайся, покуда душегубы здесь. Хорошо, что Палашка ничего ей не сказала. Хорошо. А вот руку бы дал отрубить, чтобы зайти к ней, успокоить, приласкать. Нельзя. Бог даст, придет и наше время. Оголовье острова осталось позади. Выплыли на главное русло. Здесь ветер гулял привольнее. Глаза привыкли к темноте, и различимы стали гуляющие по гребнем беляки. Сергей направил лодку в разрез волны. С бортов перестало заплескивать, но с носу все чаще сыпали крупные брызги. В корме скопилась вода. «Худо дело, ребятишки!» — сказал Сергей. «Купаться нам не досуг. Котелок есть!» — вспомнила Палашка. «Достань, братка!» Сергей подал ей котелок. Она осторожно встала, освобождая Корнюхе место, подобрала подол сарафана и, присев на корточки, принялась вычерпывать воду. «Напугалась?» — сказал Корнюха. «За тебя!» Огрызнулась Палашка. Один красавец в заводе, и тот утопнет. Еще и тебя вытащу. Были подни, показала б тебе, кто кого вытащит, пригрозила Палашка. Корнюха вместо ответа так рванул весла, что Палашка едва не опрокинулась навзничь. Полегче, парень, постерег Сергей. Воды в реке много. Перевалили стрежень. Укрылись от ветра под береговым откосом. Волна утихла. Теперь навались. Сергей направил лодку вдоль берега, вверх по реке. — Не туда, однако, плывем, — заметил Корнюха. — Взвоз-то ниже. — По дороге далеко ногу поберечь надо, — возразил Сергей. — Подберемся по речке до камышей. Он не стал объяснять, что так надежнее. Если лодку проводили выстрелом, вполне могли и встретить. Да и входить ночью в Слободу надо не по большой дороге. По речке Камышовке можно подняться почти до заводской запруды, а там кустами и огородами пробраться к избенке Семёна Денисыча.